Профессор больше не женился и детей не имел. Был очень вспыльчив, но отходчив, любил чай с морошкой, жил на Причистенке в квартире из пяти комнат, одну из которых занимала сухенькая старушка, экономка мари Степанна, ходившая за профессором как нянька. В 1919 году у профессора отняли из пяти комнат три. Тогда он заявил мари Степанне — Если они не прекратят эти безобразия, Марья Степановна, я уеду за границу. Нет сомнения, что если бы профессор осуществил этот план, ему очень легко удалось бы устроиться при кафедре зоологии в любом университете мира, ибо ученый он был совершенно первоклассный, а в этой области, которая так или иначе касается земноводных или голых гадов, И равных себе не имел, за исключением профессоров Ульяма Векля в Кембридже и Джакома Бартоломео Бекари в Риме. Читал профессор на четырех языках, кроме русского, а по-французски и немецки говорил как по-русски. Намерений своего относительно за границей персиков не выполнил, и двадцатый год вышел еще хуже 19 -го. Произошли события, и притом одно за другим. Большую Никитскую переименовали в улицу Герцена. Затем часы, врезанные в стену дома на углу Герцена и Маховой, остановились на 11 с четвертью. И, наконец, в террариях зоологического института Не вынеси всех пертурбаций знаменитого года, издохли первоначально восемь великолепных экземпляров квакшей, затем 15 обыкновенных жаб и, наконец, исключительнейший экземпляр жабы Суринамской. Непосредственно вслед за жабами, опустошившими тот первый отряд голых гадов, который по справедливости назван «классом гадов бесхвостых», Переселился в лучший мир бессменный сторож института старик Влас, не входящий в класс голых гадов. Причина смерти его, впрочем, была та же, что и у бедных гадов, и ее Персиков определил сразу — Бескормица. Ученый был совершенно прав. Власа нужно было кормить мукой, а жаб — мучными червями, но поскольку пропала первая, постольку исчезли и вторые. Персиков оставшиеся 20 экземпляров квакш попробовал перевести на питание тараканами, но и тараканы куда-то провалились, показав свое злостное отношение к военному коммунизму. Таким образом, и последние экземпляры пришлось выкинуть в выгребные ямы на дворе института.